Геральт, запрокинув голову, поглядел в серое небо, где догорали последние утренние звезды. «Эдак и впрямь поверишь, будто они откуда-нибудь оттуда», подумал он с непонятной тоской. Ламберт повернулся к Геральту и снова прошептал в самое ухо. «Интересно, как они канистры под воду утаскивают?» Вопрос был к месту. Метанол легче воды, но, с другой стороны, роботы явно тяжелее. Держи канистру покрепче, и все дела притопятся, Герольд пожал плечами. Не всё ли давно как? Тем временем вереница порожних псевдоскорпенов изсякла. Последние втянулись в пролом, гружённые продолжали появляться из складского мрака. Освещения внутри не было. Потом из всякий поток гружённых. Кибердиски деловито пристроились в хвост колонии псевдоскорпенов и величаво поплыли в направлении слипа. Эльфы и ведьмаки, не сговариваясь, вышли на примятую десятками гусени с дорожку. Слуги гостя быстро удалялись, живые растерянно глядели им вслед. «Немного они сегодня», — заметил Иланд с непонятным удовлетворением. «Канистр двести взяли, не больше, всего четыре тонны». «Пойдемте-ка за ними», — озабоченно предложил Весемир. «Тут, по-моему, все закончилось». «Пойдемте», — не стал возражать Иланд, но одному из своих велел. Ты останься. Молодой эльф безропотно склонил голову и ушёл с дорожки к пролому в стене склада ангара. Шараф, ты тоже останься, сказал Весемир. Старая ведьма говорил до того мягко, что и не поймёшь сходу, просит он или приказывает. Хорошо, учитель, кивнул Шараф, поёжился на утреннем холодке и сунул руки в карманы джинсов. Так он и остался стоять на дорожке, руки в карманах, плечи приподняты. А все остальные ушли к слипу. Герльд никак не мог отделаться от впечатления, будто он участвует в каком-то нелепом авангардистском спектакле. Вчера было очень стыдно, нынче же он чувствовал в основном неясную фальшь происходящего. Ненастоящность. Те, от кого ведьмаки обычно защищают город, сегодня сами оказались под ведьмачьей, если не защитой, то под прикрытием точно. Герльт ожидал, что ему будет гадко, а ему было в основном никак. Ну, сноют по дорожке похожие на быкновенниших скорпен роботы-гости, ну, носятся над головами кибердиски. Даже метаноло сегодня взяли сущий мизер. И клан вопреки опасениям внял вчерашним увещеваниям: на этот берег никто из комбинацких не совался. В глубине души Герльт уже начинал верить, что гость действительно насытился. что вот-вот призовёт своих жутковатых слуг и оставит комбинат в покое хотя бы на некоторое время. А ведьмакам придётся загнать поглубже воспоминания об этом постыдном действии и разбрестись по большому Киеву в поисках обычной работы без дураков. Умение и знание против механической мощи, когда не нужно по приказу сверху оберегать чудовищ и прятать глаза от живых. Нелепое, конечно, дело. Но если оно вот так спокойно и без ненужных сюрпризов закончится, хрен с ним. А в Ведьмаках, конечно, поползут очередные слухи, но они и без этого ходят. Настолько мерзкие слухи, что общую картину вряд ли можно ухудшить. Почти уже поверил Геральт во всё это. И когда рядом со слипом сначала отрывисто прозвучал выстрел, а потом знакомо бухнула разорвавшаяся красноголовка, у него внутри всё оборвалось и замерло. Ой, выдохнул рядом Ламберт. Стоп, заорал впереди кто-то из эльфов. Колонна псевдоскорпен, которую ведьмаки практически уже догнали, на какое-то время запнулась, однако быстро возобновила движение меньше, чем через полминуты. Кто её сюда пустил? снова заорал эльф. Кто? Геральт устало, совсем тоскливо, её Джимаки уже давно бежали, обогнув гусеничный арьергард с канистрами, но отстав от телфов и вскоре оказались услипа. Все в доскорпены, как ни в чём не бывало, сползали в лиман и скрывались под водой. Канистры не действительно крепко фиксировали на небольшой грузовой платформочке пары гафрированных манипуляторов. Кибердиски, снизившись почти до высоты человеческого роста, прикрывали их отход. метрах в двадцати от слипа у изъеденного ржой старого Бакена на спине лежала Валентина. Лицо ее было белым-белым, а из уголка рта вытекала тоненькая темно-багровая струйка. Рядом на песке валялась оброненная помповуха, точнее, задняя ее часть. Ствол и почти весь затвор были оплавлены до неузнаваемости, до бесформенного металлического кома, из которого коса торчала пятка с рукоятью, спусковым крючком и скобой. С противоположной стороны, слипа, не трудно было рассмотреть гусеничную раму без верха, продырявленную канистру, из которой медленно сочился метанол, и несколько шальных обломков надстройки. Всё, что осталось от одной из гружжённых псевдоскорпен. Три кибердиска скользнули навстречу ведьмакам и эльфам. В сторону процедил Весемир первым, уходя вправо, прочь от слипа. Из-за бакино выглядывал растрёпанный эльф, плетёный шнурок хайратник, он где-то обронил. Убедившись, что живые не собираются лезть на слип, кибердиски зависли без движения, но целиться не перестали. Короткие стволы неведомого оружия прекрасно просматривались в стыке бронеплит. "Она выстрелила в насильщика", прошептал эльф, обращаясь к Иланду, при этом он гневно косился на ведьмаков. Иланд безмолвно кивнул. Последняя псевдоскорпена как раз ушла под воду. Геральт Угрюмов взглянул на кибердиски, шагнул к Бакину и склонился над девушкой-лонгером. Она была ещё жива. Взгляд начинал туманиться, но пока оставался осмысленным. Валентина испуганно глядела на склонившегося Геральта. Чуть выше левой груди на её лёгкой куртке выделялось обугленное пятно. Острый запах горелой плоти и горелой ткани развеял последние иллюзии. Кибердиски режут толстый металл, что им прикрыта тряпкой живая плоть. Зачем? глухо спросил Геральт. Ну зачем? Валентина судорожно сглотнула. Меня п -п попросили, еле слышно произнесла она. Кто? Ответить девушка не успела. Губы ее перестали подрагивать, а взгляд как-то вдруг и сразу сделался стеклянно-неподвижным. «Готово», — констатировал из-за спины Геральт и Ламберт. «Вот же ж дурында!» Геральт медленно выпрямился и обернулся. «Глядите-ка!» — тихо сказал Эскель, стоящий совсем рядом. Геральт взглянул. От слипа к складам в сопровождении единственного кибердиска резво уносилась псевдоскорпена, тоже одна. Ну да, одну канистру подпортели же, пояснил Иланд. Сейчас вернутся. Герльд снова присел, протянул руку и закрыл Валентинне глаза. Пулю красноголовку она, конечно же, стащила под шумок, подумал он невесело. Кто же её науськал? Техник Корней по кула, вряд ли он слишком туп и самодоволен для подобных игр. Эльфы тоже вряд ли эти сработали бы более тонко, да и зачем? Похоже, что они всерьёз заинтересованы в минимальном количестве эксцессов при контакте с машинами гостя. Руководство клана, вот это не исключено, а ещё Валентина упоминала каких-то местных бандитов, и между прочим, именно тогда, когда расспрашивала нас с Ламбертом о красноголовках. Ламберт присел на корточки леве Гэрретта и некоторое время рассматривал место на теле Валентины, куда угодил выстрел кибердиска. По крайней мере, сказал он совсем тихо. Теперь ты точно свободен от данного слова. Не глядя на него, Геррит так же тихо ответил: "Увы, дружище, от слова не освободит ничто, даже смерть, даже собственная". Ламберт протяжно вздохнул, но что ответить не нашёлся. Покачал головой, встал и убрёл к Весемиру Сэскелем и Зигурдом. Одинокая псевдоскарпена с канистрой примчалась к слипу минут через 10. Примчалась, деловито уползла под воду, а уж за ней нырнули и последние кибердиски. Нехарактерная рябь еще некоторое время беспокоила поверхность Лимана, но вскоре она улеглась. «Вот теперь точно все», — удовлетворенно произнес Иланд и вынул мобильник. «Собирайтесь, ведьмаки, ваше счастье!» Гость смирился с потерей. «Миссия завершена!» Ламберт снова подошел к сидящему рядом с мертвой Валентиной Геральту. «Пойдем?» Спросил Ламберт, касаясь плеча напарника. "Я побуду тут", глухо отозвался Геральт. "Принеси мой шмотник, рыжий, ладно, принесу", кивнул Ламберт, развернулся и ушёл к маяку, следом за прочими ведьмаками. Рядом со слипом остались только эльфы. Весемир да Геральт чуть в стороне уржал в убыйка, и Ланд разговаривал по мобильному, понятно с кем. Весемир потоптался, потоптался, да и приблизился к Геральту. Кряхтя, опустился на корточки совсем рядом, чуть левее, как Ламберт недавно. У меня такое ощущение, произнёс Весемир, что ты собираешься тут задержаться. Так? Герльд повернул голову налево и долго глядел Весемиру прямо в глаза. Мысли никак не хотели концентрироваться на чём-нибудь одном, расползались в разные стороны, словно оставленные мамаши щенята.